Глава восьмая Артур стоял на углу Камышевой улицы ровно в пять и чувствовал себя в высшей степени глупо. Да, он был обручен с Лорис, но сейчас оказалось, что роль жениха ему все же в новинку. Тем более жениха почти незнакомой девушке. Нетти запаздывала. Может, войти прямо в контору и поторопить ее? А еще пришла мысль, что ухажер Барри мог ее задержать, не дать покинуть помещение. Арт пошел ко входу, но уже в дверях столкнулся с Нетти. Она вылетела к нему, будто за ней гнались. но вот заметила, тут же замедлила шаг, заулыбалась. «Арти!» — всплеснула руками. «Ты же говорил, что сегодня работаешь допоздна». А Артур тоже нацепил саму искреннюю из доступных улыбок. Решил сделать сюрприз. Проговорил он, приобнимая Нетти и целуя в щеку. Она покраснела, но врываться не стала. Тоже хорошо играла свою роль. «Ты почему так долго? Я уже собирался заглянуть к тебе, хоть обещал этого не делать». И заметил за дверью мужчину лет тридцати пяти, угрюмого, сверкающего злым взглядом. заканчивал задание начальства. звонко ответила Нетти. А мужчина не выходил следом. трусит Арт готов был мокнуть его лицом в пыль, только Барри не торопился предоставлять ему такую возможность. «Ничего, поженимся, ты дня работать не будешь», — заверил Арт спутницу. «Я уже тебе говорила, что мне нравится тут», она пожала плечами. «Идем домой?» «А может, зайдем в кофейню?» «Хорошо», — легко согласилась Нетти. «В мою любимую?» «В твою любимую». Знать бы еще в какую, но Артур мог только предложить Нетти руку, и они вместе пошли вниз по улице. Вскоре здание конторы скрылось из виду вместе с незадачливым ухажером. «Спасибо», — тихо сказала девушка, глядя под ноги. «Не за что», — ответил Арт. «Если после этого он не умерет пыл, скажите, и я поговорю с ним по-другому». Не хотелось бы до этого доводить, но... Нэти украдко вздохнула. «И где же ваша любимая кофейня?» — поинтересовался Артур. «Я думала, вы шутите», — стушевалась та. «Почему же? Мне раньше нравилось на углу Розовый и Полерн, но отсюда до нее далеко. Мы там часто бывали с невестой». «Так вы женаты?» — уточнила Нетти. «Нет, мне пришлось уехать надолго, и невеста вышла замуж за другого». «Это подло!» У девушки даже щеки вспыхнули от негодования. «Нет, я мог и вовсе не вернуться, да и срок был большой. К чему ждать? А она встретила хорошего человека, по крайней мере, я на это надеюсь». «Значит, вы просто ее не любили». «Откуда такой вывод?» Арт едва не рассмеялся. Он на самом деле не злился на Лореса, жила ей счастья, она его заслуживала. «А оттуда, что иначе бы вы так, просто ее не отпустили?» — ответила Нетти. «За любовь надо бороться, и неважно с кем». «Не соглашусь. Точнее, соглашусь лишь отчасти Разрушать ради своих чувств чужое счастье нельзя». Похоже, ву спутница осталась при своем мнении, потому что продолжала хмуриться, но Арт действительно думал так, как и сказал. «Можно и нужно бороться за свои чувства, когда ты знаешь, что сделаешь любимого человека счастливым. А если он и так счастлив с другим, к чему рушить?» Сразу вспомнилась Тильда, и Арт опустил голову. счастливы ли она с Франом? Говорят, что нет». И после общения с его величеством Артур готов был в это поверить. Да, политические браки — не редкость, но хотелось верить, что здесь Тильда нашла свое счастье. Жаль, что не вышло. «Я вас расстроила», — тихо сказала Нетти. «Простите». «Совсем нет», — откликнулся Артур, следуя за девушкой по улицам столицы. «Скорее напомнили о прошлом». «Нам сюда». Крохотная кофейня пряталась среди двух массивных домов, напоминавших братьев, стерегущих хрупкую сестру. Это была изящная зданица с резными ставинками и дверной ручкой, украшенной деревянными завитками. На окнах стояли цветущие фиалки. Арт улыбнулся. Милое местечко. Он открыл дверь и пропустил Нетти внутрь. Здесь пахло кофе и ванилью. Столиков было всего восемь, и три из них были заняты. По привычке Арт скользнул в дальний угол, чтобы скрыться от посторонних глаз. Молоденькая официантка поспешила к их столику. «Что желаете заказать?» Спросила она. «Кофе с молоком», — ответила Нетти. «И пирожная радуга». «Мне обычный кофе», — добавил Арт. «Попробуйте пирожные, они здесь великолепны», — посоветовала соседка. «Благодарю, я не очень люблю сладкое». Официантка умчалась, а вернулась с подносом. Кофе пах умопомрачительное. Да, его здесь действительно умели варить. Захотелось расслабиться и насладиться краткими мгновениями отдыха в довольно приятной компании. У Нетти, конечно, были свои секреты, но она не вызывала у Арта антипатии. Наоборот, ее хотелось разгадать, а может даже помочь». потому что соседка явно справлялась с жизненными трудностями одна-одинешенька. «Хорошее место!» — сказал он, нарушая затянувшееся молчание. Нетти кивнула вон за ложечку в бок белого воздушного пирожного, присыпанного разноцветными конфетами. Что ж, не стоит ей мешать. Арт сделал еще глоток кофе. Его мысли вернулись к отчету, оставленному в комнате. Он ведь даже не спросил, в котором часу появится человек Франа. Может, и стоило бы поспешить домой, только Артур знал. «Дождется. Это приказ короля, с подобным не спорят». Хотя он бы на месте посланца явился не ранее наступления темноты. «Почему вы решили поселиться у Марка?» — спросила вдругнетти «У вас никого не осталось в городе?» «Никого», — подтвердил Артур. «Пока поживу на съемной квартире, а дальше будет видно». Нетти снова замолчала. Арт никак не мог ее понять. С одной стороны, она будто отгородилась от него невидимой стеной, а с другой — сидела с ним здесь, задавала вопрос и попросила о помощи именно его, а не кого-то еще. А на тарелочке таяло, остались одни крошки. Арт тоже допил свой кофе и оставил плату на столе. Нетти попыталась возражать, но Артур не стал слушать, тем более Фран обещал выплатить жалование за операцию в Элленде. Если не солгал, денежный вопрос на какое-то время будет решен. Домой они возвращались молча, медленно шли рядом, думая каждый о своем. Уже на пороге трактира Нетти остановилась. «Еще раз спасибо», — сказала она. «Моя благодарность не знает границ». «Если понадоблюсь, обращайтесь», — ответил Артур, и девушка скользнула за дверь, ведущую на жилые этажи. Сам он остановился обернулся, чувствуя спиной чужой взгляд. Изгущавшихся сумерек к нему шагнула мужская фигура. «Язва!» — шепнул посыльный и протянул Артуру набитый кошель. «Подождите, я принесу бумаги». Ответил тот, быстро поднялся наверх, захватил отчет и вернулся к посланнику Франа. «Вот, возьмите». Тот спрятал бумаги под полу, плаща. «Благодарю», — сказал Арту и поспешил прочь. «Что ж, теперь остается ждать». Артур подумал о том, что можно было бы сбежать. Деньги у него есть, спрятаться сумеет. Вот только всю жизнь бегать? Нет, этого он не хотел. И потом надо выяснить, кому он перешел дорогу, кто постарался, чтобы его жизнь превратилась в пепел, а Фран точно знает ответ. Король Ференц сидел в своем кабинете, изучал принесенные посланцем бумаги. Даже если бы Фран не знал, кто составлял этот отчет, то догадался бы, глядя на ровные строчки, читая подробнейшие описание Артур Донтон всегда был человеком скрупулезным. Его ставили в пример курсантам в академии. Наставник часто говорил «Вот научитесь работать с картой так, как Артур, тогда поставлю вам отлично». Или приводил другие примеры, но смысл оставался тем же. О том, что Арт застрял в Илленде, Франс знал. И назад не вызывал, потому что сейчас не был готов сказать, где ему полезнее бывший товарищ по академии, там или здесь. Но Артур все решил сам. Очень не вовремя стоит сказать. Или наоборот, вовремя. Потому что Ференс не доверял своему окружению. Получить нож в спину не хотелось, а для этого были все шансы. Артур уже шесть лет оставался вдали от придворных дрязг. И у Франа были идеи, что поручить одному из лучших шпионов Лимера, но пока он отставлял эти мысли в сторону. Ференц как раз дошел до описания королевской семьи, сравнил со своими ощущениями от общения. Да, Арт думал так же, как и он. Сам король Илланда был не самым надежным союзником, но Ференцу хотелось верить, что тот не станет жертвовать собственной дочерью. Принц Теодор, его сын, описывался как юноша слабохарактерный, склонный предаваться неуемным развлечениям, если не сказать разгулу. С особым вниманием Фран перечитал строки о Тильде, но они Артур упоминал только вскользь. Хотя королю докладывали, что там в Илленде они были достаточно дружны. Любопытно. Поговорить бы с Артуром о Тильде, выяснить, насколько хорошо они знакомы. Вся проблема в том, что Фран никак не мог определиться, можно доверять супруге или нет. Да, она была дочерью врага, только сама являлась ли врагом. Их брак был сложным, слишком сложным, и если бы накануне стоял мир, ради которого сам Ференс не раз наступал себе на горло, Он бы вернул Тильду отцу. Детей у них нет, брак не неконсумирован. Но приходилось терпеть не просто равнодушие, а явную враждебность супруги. Правда, чем она вызвана, сам Фернс понять не мог. Он старался, но каждая попытка будто натыкалась на стену. И при всем этом Фран любил свою жену. Да, для него самого это было странно. Он много раз обещал себе, что избавится от Тильды, посадит ее под замок и пусть, но надеялся, что все же их брак может превратиться из противостояния хотя бы в дружеский союз. А для этого он точно должен знать, можно ли ей доверять. раздался стук в двери фран тораппливо спрятал бумаги в стол и закрыл ящик не хотел чтобы их видели посторонние входите ответил он и на пороге замер слуга ваше величество ваша матушка просит почтить ее визитом с поклоном сказал тот прямо сейчас король выразительно посмотрел на часы хотя королева мать всегда поздно просыпалась и поздно ложилась хорошо передайте что я зайду к ней перед сном слуга поторопился исчезнуть а ференс вернулся к бумагам только в голове теперь стоял шум с матушкой у него тоже складывались не самые простые отношения после смерти отца. И каждый разговор напоминал поединок. К чему готовится теперь? Ференц не знал, но ему докладывали, что матушка много времени проводит с невесткой, а значит, настраивает Тильду против него. И как разобраться в этом хитросплетении, Фран не имел понятия. Королева-мать демонстративно не покидал отведенное ей крыло с того самого дня, как Фран посадил под замок младшего брата Александра. Единственным исключением стали визиты к Тильде, О чем они договаривались, король не знал, но чувствовал, что выяснить необходимо, иначе это может закончиться очень-очень очень скверно. А вот о чем желает поговорить любезная матушка именно сейчас, догадывался. Поэтому, дочитав отчет Артура и подчеркнув те места, к которым собирался вернуться позднее, чтобы проанализировать детальнее, Франц спрятал бумаги в тайник и направился в левое крыло дворца, в котором обитала королева-мать. Испокоив матушке, доносились звуки фортепиано. Изабелла Лимерска любила музыку. поэтому ни один вечер не обходился без пения или игры на самых разных инструментах. Франс заранее приготовился к тяжелому разговору, возвал к богине Лиме и переступил порог гостиной. Музыка тут же оборвалась. Девушка, игравшая на фортепиано, торопливо поднялась и склонилась в реверансе, как и фрейлины матушки. «Оставьте нас», — приказал Фернс, и девушки тут же поспешили уйти. Его матушка не зря ослыла одну из красивейших женщин Лимера. Даже в свои пятьдесят она выглядела молодой и свежо. Светловолосая, голубоглазая, тонкая, как кукла, В вечернем темно-синем платье, приличествующем вдовствующей королеве, она оказалась обворожительной. Вот только стоило увидеть Франа, как в уголках губ пролегли презрительные складки. «Вы хотели видеть меня, матушка?» — спросил Фернс, занимая кресло напротив королевы. «Вы не спешили ко мне, сын мой?» — ответила она холодно. Впрочем, к такому тону Фран тоже уже привык и даже в чем-то понимал. Мать любила отца, его смерть изменила ее, сделала жестче и равнодушнее. «Дела государства» — извечный ответ, который подходил в любой ситуации. Конечно, они важнее матери. Королева недовольно скривилась. Иногда, да, не стал спорить старший из ее сыновей. Лимер требует ежечасного моего внимания. Ничего, скоро я избавлю вас от необходимости навещать меня. Изабелла поджала губы. Вы проживете еще долго, матушка, ответил Ференс. На всю воля ваша, если вдруг вы решите избавиться от меня, как от вашего несчастного отца. Хватит! Фран ударил ладонью по подлокотнику. Мне надоело повторять вам, что я не имею никакого отношения к смерти отца. Думаете, мне легко управлять государством? Нет, нелегко. И вы со своей стороны делаете все, чтобы стало только сложнее. Вы сами выбрали этот путь. Картина вздохнула Изабелла. Об этом вы желали поговорить? Нет. Тогда не тратьте мое время, матушка. Что ж, королева смотрела куда-то мимо него. Через неделю у Алекса день рождения, я бы хотела навестить его. Нет. Изабелла подскочила на ноги, забыв о роли почти что умирающей королевы. — Почему вы так жестоки, ваше величество? — воскликнула она. — Алексу всего 21 чем он заслужил такую немилость?» «Он знает ответ», — тихо сказал Фернс, стараясь не перейти на крик. «Я уже говорил вам, матушка, что не позволю организовать против меня заговор. Да вы желаете видеть Александра на троне, но этому не бывать. Я всего лишь хочу навестить сына». По щекам королевы покатились крупные слезы. «О, бедное мое дитя». Она упала в кресло и разрыдалась, теперь уже по-настоящему. Она безудержно всхлипывала, а Франс смотрел на нее и понимал, что все слова утешения, которые рвались из его сердца, ей не нужны. Раньше ему казалось, мать поддержит его, встанет на его сторону. Иллюзия, ложь. И сейчас Фернс спрашивал себя, любила ли она его когда-нибудь. И если да, когда успела возненавидеть. Он ведь ничего не сделал, чтобы вызвать такое отношение к себе. А Алекс… Алекс заслужил. «Вопрос исчерпан», — сказал король, поднимаясь с кресла. «Встречи с Александром не будет. Ему запрещено видеться с кем бы там ни было, даже с вами, матушка. И еще убедительно прошу вас проводить меньше времени в компании моей супруги». Тильда слишком наивна, чтобы противостоять вашему яду. А я не стану снова воевать с Эллендом, потому что вы говорите глупости моей жене. Бездушный. Королева подняла заплаканное лицо. Чёрствый, бессердечный, ты не человек, ты чудовище. Я король, — ответил Фран, ощутив укол печали. Всего лишь король-матушка. Доброй ночи. И вышел из комнаты прочь. После таких разговоров хотелось отмыться, а ещё лучше разнести что-нибудь в дребезге. Но Фернс спокойно прошёл в свои покои, позвал прислугу, чтобы помогла подготовиться ко сну. Да, сна не предвиделось, ярость и обида душили, но королю не положено то, что полагается простым смертным, поэтому он дождался, пока его разденут, растелют постель, затем приказал слугам удалиться и лег. Уходя, они приглушили свет. Фран закрыл глаза, глубоко вздохнул, попытался отрешиться от ситуации, но разве когда-то получалось? В том-то и дело, что нет. Мать возненавидела его. За что? Брат он в последний раз видел месяц назад. Тот, к слову, не шел на прямой конфликт, строил из себя жертву обстоятельств. Кстати, на день рождения надо все-таки навестить. Брат ведь, пусть Фран и предпочитал бы вовсе его не иметь. Затем мысли перетекли к Тильде. Та, наверное, порадуется, что сегодня постылый муж не явится и не начнет требовать близости. Порой у казалось что у королевы есть любовник. Порой он даже сам был готов ей его предоставить, потому что их брак нерушим, а наследник нужен. Может, тогда бы она с ней зашла до мужа? Фран представил, как привезет к Тильде какого-нибудь красавца и заявит «Дорогая, вот тебе любовник, развлекайся». рассмеялся. Придут же такие глупости в голову. Затем повернулся на другой бок, глядя на огонь в камине. Нет, к супруге он никого не подпустит. Лучше уж отправить обратно в Иланд, если совсем ничего не выйдет. А вот по поводу отчета Артура Донтона, Арт может быть полезен. Он хорошо знает Иланд и Тильду. То, что королева никогда не расскажет мужу, она поведается отечественнику, каковым считает Донтона. Надо только придумать подходящую историю и, наконец, узнать, держит ли ее величество связь с отцом. Слишком многие говорили о том, что Тильда докладывает отцу о происходящем в Лимере. А если так, надо прервать их связь, потому что шпионки в дворце Фран не потерпит. Посадит под замок, как Алекса, и дело с концом.